Глава вторая. Несовпадение взглядов. Идею подал Никита. Недаром сведущие люди утверждают, что истина глаголит устами младенцев. Младенцем Никиту можно было назвать с большой натяжкой. Хорош младенец, совсем немного отстающий в росте от Данилова, но тем не менее Никита был самым младшим участником вечернего чаепития. На чай он не обращал никакого внимания, методично расправляясь с купленными Даниловым пирожными. Тебе плохо не станет? поинтересовалась Елена, когда на блюде остался лежать один единственный эклер. Нет, без тени смущения заявил ненасытный отрок и даже имел наглость уличить мать в прижимистости. Что ты жадничаешь? Там же ещё одна коробка есть. Я не жадничаю, но всему должна быть мера. Вот моя мера, ещё две штучки из новой коробки и всё. В шестом классе я съел на спорт 20 примерно таких вот пирожных, сказал Данилов, выкладывая на блюдо сладости из второй коробки. В буфете кинотеатра Ташкент перед танцем. На что спорили? Деловито поинтересовался Никита. Не помню уже, на какую-то мелочь. Но вот на сладкое потом с полгода смотреть не мог. А я тоже могу съесть 20 штук, оживился Никита. Даже 25. Никто не хочет поспорить. Ты кто бы сомневался, фыркнула Елена. Ты и 30 сомечачишь, не моргнёшь. Растущий организм требует белков и калорий. Как бы у растущего организма не было гипергликемической кумы, вздохнула Елена. Ты больше одного пирожного не съешь, мешался Данилов. Я съем парочку, не больше. На столе лежит целых 5. Так зачем портит человеку удовольствие? Значит, можно съесть ещё два? Конечно, разрешил Данилов. Если будет мало, я так уже быть, дам тебе разок откусить от своего. Мы когда в детстве давали кому-нибудь откусить, надо было обязательно придерживать шоколадку пальцами, вспомнила Елена. А то были в классе крокодилы, которые за раз могли от шоколадки 2/3 откусить. Тяжёлое у тебя было детство, посочувствовал Никита. Одну шоколадку в пятером ели. И мобильников у вас не было, и компьютеров. Что-то я не пойму. Ты сочувствуешь или издеваешься? Елена притворно нахмурилась. Я просто констатирую факт, ответил Никита. Сочувствовать нет смысла, ведь теперь у вас всё это есть, а издеваться над родной матерью себе дороже. Это верно, согласился Данилов. Ты на удивление рассудителен. Что есть, то есть, согласился скромный мальчик. Недаром столько сладкого ем, глюкоза она для мозгов очень полезна. Данилов с Еленой рассмеялись. И нечего смеяться, обиделся Никита. сами похвалят, а потом смеются. Я действительно хорошо соображаю. Вот если бы я стал врачом, то я бы не работал ни на скорой, ни в морге. Я бы занялся иглоукалыванием. Никита не раз примерял на себя ту одну, ту другую медицинскую специальность, находя в каждой из них какую-то особую прелесть. Поэтому Данилов сразу же спросил: "Почему именно иглоукалыванием?" потому что это востребовано, прибыльно и клиенты ведут себя хорошо, не хамят и не качают права. Насчёт востребовано и прибыльно более-менее ясно. Но объясни, почему клиенты не хамят, сказал Данилов. Хамство, насколько мне известно, иглоукалыванием не лечится. Лечится ещё как лечится. Каждый клиент понимает, что не стоит злить врача. А то он выберет иглу потолще и подлиннее и как засадит её в самую болезненную точку. Слушай, а это мысль? Одобрила Елена. Не насчёт игл, конечно, а насчёт физиотерапии вообще. Ну, если только допустить, что. Смотри, работаешь с относительно компенсированными пациентами. Это раз. Елена подняла правую руку и загнула мизинец. Работа интересная, вдумчиво. Много методов, много возможностей. Это два. Никакой грязи, кроме лечебной. Это три. Нет ночных дежурств. Это четыре. Работать можно где угодно, что с учётом твоего характера очень ценно. Это пять. У меня такой скверный характер, искренне удивился Данилов. Тебе неведомо понятие идти на уступки, во Каждый такой случай ты воспринимаешь как сделку с совестью и предательство идеалов. Скажу тебе как администратор со стажем, ты очень неудобный сотрудник, мина замедленного действия. За то, как член семьи вполне на уровне, вступился за Данилова Никита. Респект тебе за поддержку, поблагодарил Данилов и обратился к Елене. И ты считаешь, что это серьёзная специальность? Это очень серьёзная специальность. Елена загнула последний большой палец, выдержала паузу и опустила руку. Оглянись по сторонам. Скольким людям помогло правильно подобранное физиотерапевтическое лечение? Тебе помогало? Серьёзно без тени улыбки спросил Данилов у Никиты. Если подзатыльники относятся к физиотерапевтическому лечению, то не очень, также серьёзно ответил Никита. Можно сказать, совсем не помогало. Я говорю серьёзно. По тону чувствовал, что Ирина слегка обиделась. Можешь согласиться, можешь не согласиться, но издеваться не надо. Извини, Лен, я просто пошутил. Хотя черт его знает, а вдруг? Учти на всякий случай то, что тебе не придётся идти в ординатуру для того, чтобы стать физиотерапевтом. Будет достаточно трёхмесячных курсов. Это большое преимущество, согласился Данилов, буквально на днях оставивший ординатуру по патологической анатомии и не имевший никакого желания начинать всю эту двухлетнюю бодягу по новой. Я подумаю. Думать начал прямо в тот же вечер. Чтобы лучше думалось, вооружился руководством, сохранившимся у Елены ещё со студенческих времён. пролистал, прочитал выборочно несколько абзацев и нашёл, что в принципе это не самый плохой вариант. Прислушался к себе и понял, что Елена права. Ему действительно хочется спокойной, не грязной и при всём том умной работы. Неправильно думают те, кто воспринимает врачей-физиотерапевтов в качестве диспетчеров, тупо назначающих то или иное количество процедур или манипуляций, рекомендованных лечащим врачом. Это в корне неверное представление. Врач-физиотерапевт знакомится с пациентом и его диагнозом, определяет показания и противопоказания для применения этого или нового вида лечения. При необходимости вносит коррективы по ходу процесса. То есть, как и положено врачу, проводит лечение. Через 2 дня Данилов снова вернулся к мысли о физиотерапии, и на этот раз нашёл её, если не превосходную, то вполне подходящую. Осново возветил все за и против и отложила окончательное принятие решения на следующий день. Сколько можно менять специальности, как перчатки? Пора бы остановиться на какой-то одной. Стоило только Данилову сказать Елене, что он не прочь заняться физиотерапией, как та выдала ему план действий. Начинать следует с поликлиники, сказала она, с обычной городской поликлиники. Почему? удивился Данилов. А если мне хочется начать с нейротраматологии и ортопедии. В нейротраматологии и ортопедии с тобой никто не станет связываться. Там привыкли брать на работу готовых физиотерапевтов, да ещё с опытом работы по специальности. А вот в поликлиниках с физиотерапевтами туговато. До да, рук унабить там проще, никто не будет стоять над душой и тыкать носом в суственные ошибки. Там же кроме тебя никто в физиотерапии разбираться не будет. А в институте целое отделение с заведующим и более опытными коллегами. Ты права, согласился Данилов. Это только несведущие люди думают, что более опытные врачи просто спят и видят, как бы передать свой опыт врачам начинающим. В жизни же чаще всего бывает наоборот. В жизни же чаще всего бывает наоборот. Опытные специалисты находят особое, изострённое, можно сказать, удовольствие в том, чтобы лишний раз, как выразилась Елена, тыкать новичков носом в их собственные ошибки, подобно тому, как тычут носом в лужу щенята и котят. Знаемо своё место, салага. Данилов прекрасно понимал, что с его характером лучше набираться опыта в менее академических местах, но городская поликлиника а впрочем, почему бы и нет? Была же когда-то мысль о переходе со скорой на участок. Запрыгал Данила долго, но ездил быстро. Всего неделя ушла на поиски нового места. Вдобавок ко всему, это место оказалось удобно расположено. 15 минут на одном автобусе, затем пересадка и 15 минут на другом. По московским меркам не то чтобы рядом с домом, а просто рукой подать. В заявлении пишите с 31 августа вел главный врач Да я в принципе могу выйти хоть завтра, ответил Данилов. А что я с вами буду делать больше месяца? удивился главный врач. А так 31-го устроитесь, а 1-го на учёбу пойдёте. Почётку мы подготовим. А там уже вернётесь готовым специалистом и приступите к работе. Хозяин барин. Оставшееся летнее время Данилов в радости Елены посвятил косметическому ремонту квартиры. Побелил потемневшие потолки, поклеил везде новые обои, раскидал по нужным местам несколько розеток, избавившись от вечно мешавшихся под ногами проводов-удлинителей. Заодно купил досок и, припомнив навыки, полученные на уроках труда, соорудил в комнате Никиты удобный и ёмкий стеллаж во всю стену. Порядка от этого у Никиты больше не стало, но Елена сталярные навыки Данилова весьма впечатлили. Она сразу же потребовала сделать в спальне две полки, соединённые между собой перекладиной в виде английской буквы Z, и расставила на них низкие глиняные горшки с какими-то неведомыми данилову растениями. В перерывах данилову удалось сдать квартиру матери. Жильцы он, она и их семилетняя дочь приехали в Москву из Мелитополя. Глава семьи был совладельцем автосервиса и мог позволить себе жить в Волгограде, снимая не комнату в коммуналке, а двухкомнатную квартиру с обстановкой. Он беззвучно дал задаток в размере месячной арендной платы и заверил Данилова в том, что будет поддерживать порядок и в том, что с ними вообще проблем не будет. Данилов поверил. Квартирант выглядел человеком, не бросающим слов на ветер. Короче говоря, располагал к доверию и общению. На предложение подписать договор квартирант ответил: "Давайте не будем разводить бюрократию. Если не доверяете, лучше поищите других арендаторов". Данилов не стал настаивать. По большому счёту, бумажка ничего не решает. Заплатил живи, не заплатил катись. Прихватил с собой микроволновку или телевизор. Грех на твоей совести. Бежать по такому поводу в заявление в милицию только людей смешить.